Глава 11 За три месяца до основных событий. Ядовитые, мозгоклюйные платоглоты. Кошмар и жутчайшая жуть морского мира. Предостерегающими гало крупными буквами вывеска над гостеприимно распахнутым шатром. Ниже еще более крупными буквами было написано «особо опасные твари» соблюдай дистанцию. И еще ниже, надо думать для самых недалеких, не влезай, убьет. Вопреки гневным, однако в силу веселой расцветки литер и всем этим подмигиванием, несерьезным предостережением, у шатра приплясывала в нетерпении взбудоражена голдящая толпа, состоящая в основном из детворы. Время от времени сквозь общий гвалт прорезывался единичный тоненький голосок, «Мне! Мне билетик, дяденька!» Вслед за тем из шатра доносилась. у вот это страшилище!» Нам с Сеней не пришлось тратить целый пье на билет. Чтобы увидеть страшилищ, нужно было всего-то поднырнуть под бамбуковые мостки, на которых и располагался зверинец. Что мы и проделали, не опасаясь быть замеченными. Вниманием зрителя с перепачканными сладостями щеками, целиком и полностью владела гигантская водяная капля, парящая в центре. В капле клетки и находились те самые монстры, за лицезрение которых низенький и помятый, без конца зевающий и промокающий платком лысину человечек, брал со всех желающих по грошику. Более всего мозгоклюйные плотоглоты, они же Кошмар и жутчайшая жуть морского мира были похожи на лупоглазых чебурашек с щупальцами. Крохотные, жалкие, они сжались в глазастую кучку посреди, где и тряслись от ужаса под жадными взглядами зрителей. Я невольно вспомнила самого Сеню в клетке. Стало понятно, почему он привел меня именно сюда. Должно быть, не смог пройти мимо бедных крох. «Пусть танцуют», Проорал какой-то мальчишка и бросил в водный шар недоеденным бутербродом. Водная клетка заколыхалась. Осьминожки внутри заверещали от ужаса. Мой чуткий слух русалки уловил их тихий, неразличимый человеческому уху плач. «Танцуйте, уроды!» — не унимался мальчишка. «Я за билет пье заплатил». «Танцуйте!» — подхватили и другие голоса. Гомон разбудил задремавшего тут же в плетенном кресле хозяина-зверинца, и он лениво поболтал в шаре веслом. Голосят от ужаса, осьминожки разбежались по всей поверхности. Зрелище было гадкое, просто отвратительное, но толпа засвистела, заулюлюкала от восторга. «Спокойствие, хозяйка!» — упрекнул меня сени, намекая на кулаки, сами с собой сжавшиеся. «Мы здесь как раз не для того, чтобы наблюдать...» «А чтобы действовать!» Сцепив зубы, я кивнула. Сеня, в отличие от меня, не утратил присутствие духа. Но осьминожки были такие напуганные, такие несчастные. Покивав из вежливости, «Ох уж эти ваши женские сантименты!» Сеня деловито поинтересовался. «А не знаешь, какие в хозяйстве полезные?» «Нет?» «Ну ты даешь, хозяйка! Это ж первые ведьмины помощники! И не смотри, что хилые да заморенные!» «Откормим. Кракокатицы — практически бездонные магические сосуды. Надо только знать, как с ними правильно управляться. Ты меня слушай, я дело говорю». А меня и не надо было уговаривать. С того самого момента, как поднырнула под бульбуковый переулок и разглядела блокиратор под шаром каплей. Точно-точно такой же, как на меня надевали, только этот в форме подковы, еще мощнее был. «Может, все же купить?» Робко предложила я. «Без вариантов ты что?» — возмутился помощник. «Тебе не продадут. Думаешь, этот урод? Крококатец в заперти держит из большой любви да из уважения к морскому народу?» «Бедные мои рыбоньки! Нет, не думаю». «Молодец! Соображаешь! Да ты только на рожу эту жуткую посмотри!» — оскалился Сеня на понорого человечка с веслом. «Зверь, как есть зверюга!» «Ну что, погнали?» пока огольцы ускакали на черепахах кататься. Значит так, монстряку этого хозяина. Я так и быть беру на себя. А ты давай режь прутья и доставай прабабки на наследство. Рыбонька, осьминоженька, залебезила я, не зная, как признаться. Ну ты даешь, разозлился Сеня, когда все выяснилось. Твой дракон мог наше имущество вернуть, а ты... Поправки она, видите ли, в закон внести попросила, а такой мелочи, как бесценная реликвия, забыла, пускули такая. Я и о поправках не просила, робко напомнила я, и это не мой дракон. Как это не твой? Пока выкуп за спасение своей династической Жени заплатил, твой. Сеня даже щупальцами всплеснул, так расстроился. Ладно уж. — сказал он хмуро. — Действуем, как и планировали. А что с крококатицами делать, когда они разбегутся после того, как я блокиратор вырублю? Решим на ходу. Импровизируем, хозяйка. Буду краткой. Импровизация удалась особенно по части крыкокатец. Несчастная малышня учуяла меня заранее и не то что разбегаться не спешила, наоборот. Стоило Сене уронить подкову в воду и тем самым отключить поддерживающее шар поле как подвопли хозяина. «Караул, помогите!» «Грабят!» «Бедные рыбоньки обвели меня со всех сторон, как змеи древнегреческого героя Лаукоона». Так, с кракокатицами по рукам, ногам, плечам и голове, а также с неумолкаемым сеней подмышкой, я вновь дефилировала под честным людом в сопровождении почетного караула из парней в зеленых мундирах. Кстати, по тем же улочкам народ меня узнавал, и, к слову, держался куда дружелюбнее. Кто-то даже руками махал, а не вилами. Здоровался. Куда это опять хвостатенькую? Так Михрей сказал «на суп». «Ах ты ж, ёшкин ёрш, растудыть твою!» «Что стряслось?» «Девку видишь, второй раз за день жарить будут!» «И не стыдно вам, изверги!» «Молчи, хозяйка!» — наставлял с важным видом Сеня. Народу он одобрительно кивал. «Главное, вид, пожалуй, с ней делать не забывай. Тебя жарить ведут или играть, кушать подано. Ты есть основное блюдо пьесы». «Где драматизм в походке? Трагедия во взгляде? Вся тяжесть мира на плечах? Нет, ну нормально, она еще и хихикает». Как назло, в этот самый момент самый маленький из мозгоклюев сунул любопытный щупчик мне в нос, и я расчихалась. Сильно до слез. «Моя ты умница!» — похвалил кракокатчика Сеня. «Мотай на ус, хозяйка, с ними надо ласково. Чем ласковее, тем лучше» после чего заголосил дурным голосом на всю улицу. «Да что же это делается? Люди добрые! Да как же оно так? В таких молодых летах, можно сказать, во младенчестве, да в кастрюлю! Бедная моя икринка, не пожила еще!» Прохожие качели головами и, опираясь на воткнутые в землю лопаты с вилами, провожали нас сочувственными взглядами. Большинство при этом плевало на плечи и шептало «Изыди нечистая». Но были такие, кто столь же искренне желал удачи. «О нет, только не ты!» простонал, заведев меня на пороге старой знакомый «Тоже очень рада вас видеть», — улыбнулась Толстяку я и, не дожидаясь приглашения, заняла место напротив. «Что нового?» «А, сама вижу. Стол. Отличный просто». Толстяк посмотрел на меня тоскливо и кротко прошептал, глядя в потолок. «Но почему я?» К чести усача держался на этот раз он куда уважительнее, Нам даже воды принесли. По два стакана каждому, включая крококатец. Сеня нахал еще и адвукатессу со стройными щупальцами требовал, пока доблестные стражи порядка ношением жидкости заняты. Но, как известно, в чем-то везет, в чем-то нет. Больше всего краснеть пришлось перед бесстыдно ограбленным нами хозяином зверинца. Вопреки Сениному вранью, Тот оказался тишайшим, хоть и совершенно не сведущим в морской фауне существом. Он всего неделю как прибыл на острова, вложившись в некое сомнительное и благополучно прогоревшее к сему моменту предприятие. Мозгоклюйных платоглотов мужик получил в счет уплаты долга. Кракокатец он жутко страшился. Перед раскрепощенными «Ой-вэй!» островитянами рабел, Плохо переносил местную жару и понятия не имел, что делать с неожиданно свалившимся ему на голову счастьем и как с его помощью заработать на обратный билет. Разумеется, всего этого плавающий на разведку Сеня не мог не знать. Но как он аргументировал впоследствии «А ты вообще бабкин мешок профукала?» «Ай-вэй!» — «Ай, вы, качал лысой головой бедняга потерпевший «Ну и порядки у вас? Как не стыдно? Такая почтенная мадам. Да если бы барышня купить этих уродцев попросила, по-хорошему, ну разве я отказал бы? А она воровать средь бела дня, ай вы!» «Разберемся», — строго сказал ему стражник и с непонятной тоской посмотрел в окно. «Принцу, видимо, доложили обо мне сразу, потому что явился он куда быстрее, чем в прошлый раз» просто взял и вышел из кораллового облака посреди кабинета. «Ничего-ничего. Я еще не успел далеко отлететь. Как если бы мы и не прерывали беседу, обратился он ко мне. И после этого ты будешь утверждать, что не преследуешь меня?» «Не-а, не будет», — заверил его с моего плеча, смелевший Сеня. «Тут у девушки украли кое-что. Пусть вернут». «Ой-вэй!» «Как так у девушки?» — вытаращился бедолага пострадавший, но тут же засох под сердитым взглядом стражника. Принц посмотрел на меня вопросительно и заломил бровь. Я, пожала плечами и кивнула. Жадно внимавший нашей пантомими усач простонал. «Но это же контрабанда!» После чего нырнул под новый стол и затараторил уже оттуда. Судя по ходящей ходуном мебели, трясся при этом не хуже крококатец. вашего высочество, ну ладно бы еще по брякушке, куда ни шла но ведь магический артефакт, незарегистрированный». Спустя полчаса мы с Сеней покинули участок с города поднятыми головами. Из-за невидимой тесьмы на моих руках робко таращились по сторонам крококатицы. Под горестные восклицания сенсея Великого, что моя щедрость нас по миру пустит, раковины с жемчугом перекочевали в карман бывшего хозяина-зверинца в качестве оплаты за осьминожек. Тот долго хлопал глазами, переводя взгляд с меня на преемника, а затем отказывался верить в произошедшее. «Это... это все за них? Ай-вэй, это шутка, да?» «Почтенная мадам меня разыгрывает?» «Правда, одну жемчужину я подарила таки стражнику». «Не положено», — пробурчал тот трогательно топорща усы. На память улыбнулась я. «Не сказать, конечно, чтобы с той самой минуты все у нас пошло гладко. Взять хотя бы покупку салона. Первонаперво агент немного промахнулся с островом и отвез нас на самую глухую окраину». Следующим пунктом соглашения значилась уютная вилла с умопомрачительным видом, которую вовсю расхваливали в агентстве, да и картинки показывали самые привлекательные. Вид и правда оказался волшебным, если, конечно, вы в восторге от созерцания голого океана круглые сутки напролет. В противном случае эффект умопомрачительности рисковал проявиться буквально и плачевно, день за днем доводя счастливого обладателя виллы до белого коления. К слову, мы с Сеней относились к первой категории, да и близость рифа нас не пугала. Однако сам дом... А где вилла? Наивно хлопая ресницами, продолжила я сбивать цену. «Бунгало, мадам?» Ангельским голоском поправил меня агент, опустив очи долу. «Бунгало с видом на океан за такую-то цену?» «Здесь везде вид на океан», — напомнила я агенту, и решила покапризничать. «Но ведь мы с вами ехали смотреть виллу». «К тому же в таком обороте эти развалины были бунгалом?» — ехидно подыграл с моего плеча Сеня. «Помилуйте, мадам», — начал был агент, но посмотрел на наши моськи повнимательнее и вздохнул. «Понял, молочинка, не помилуем». «Ну...» Протянула я с сомнением. «Как минимум треть от начальной цены вам придется уступить, потому что это грабеж». «Для начала? Мы ведь еще дом не смотрели?» Поддакнул Сеня. «Иначе мы не играем». К слову, сама постройка нас мало интересовала, да и наивно ждать от местных, сезонных домиков особой прочности. В любом случае для организации пространства я намеревалась задействовать водную магию, И чем дальше от патруля этим заниматься, тем безопаснее. На самом же деле, впервые увидев домик с выгоревшими от солнца стенами, обветшалой, требующий ремонта, капитального, учитывая отсутствие крыши, а также одной из стен, той, что выходила на море, а, соответственно, даже этот косметический дефект, как жизнеутверждающий обозвал его агент, вписывался в наши синий и рыбоньками коварные планы. Я влюбилась с первого взгляда и поклялась как можно скорее овладеть чарами. Исполнением клятвы пришлось заниматься все свободное время. Вообще все, потому что день открытия был назначен сразу же, и за рекламу мы вперед заплатили. Первые клиенты пошли из любопытства. Развлечений на таких небольших окраинных островках, каким был наш еще пару месяцев назад, Раз-два и обчелся. Туристы до нашего появления здесь и вовсе не появлялись. Самыми первыми нашими гостями оказались морские жители. Конкретнее выдры. Даже, пожалуй, одна конкретная выдра. Однако прежде чем переходить к дальнейшему повествованию, нужно сделать небольшую, но существенную ремарку о мире, в который мне довелось переехать. Как вскоре выяснилось... У всех морских жителей здесь есть человеческая ипостась. Даже у морских птиц, что на первый взгляд совсем уж парадоксально. С чем это отличие связано, разузнать пока так и не удалось. Ясно одно — мы морские, особенные. И это обстоятельство еще сильнее влюбило меня в новый мир. Мадам Вырла явилась ровно в назначенное время. Глядя на прядающие ушки и горящие розовым глаза своей первой клиентки, я сразу поняла — ностальгия на сегодня отменяется. Кое-кто явно принёс на своём коротком мускулистом хвосте самые последние новости и исполнен решимости всё это дело обсудить. Так и вышло. Укладываясь поудобнее, мадам мечтательно промурлыкала. видел уже наших гостей? Ну как же, чёрных грифонов, разумеется». «Такие красавчики, скажу я тебе, а ведь ты, Мариш, у нас девица на выданье, да с таким-то приданным».